ری کے راو گرا ہاں даже ночью. и спроси, как все было на самом деле, я расскажу. Вот только с чего начать. Начни сначала, папа. Правильно. А вы мне все поможете. Конечно, само собой. Сам сам я... Так, только прежде необходимо представиться. Чего проще? Наш папа Мелькер Мелькерсон, собственной персоной. там тому же наш папа писатель. Действительно, я Мелькер Мелькерсон. А вот мое семейство. Малин, Моя дочь Я прихватила бутерброды, <гул> подкрепитесь <гул> <гул> <гул> <гул> Я всегда говорил, малин, опор надежды семьи Мелькерсон <гул> А вот это Телли, мой младший сын Защитник и покровитель всего мычащего, лающего, квакающего и жужжащего <гул> <гул> А <гул> вот сорванцы Папа, что? ну за что? <гул> да, то есть я хотел сказать, близнецы Юхан и Никлас. А, вот, другое дело. Так вот, однажды летним днём семейка Мелькерсенов отправилась из Стокгольма на Салькроку. Салькрока? Остров в море. Ага. Чтобы на него попасть, нужно несколько часов плыть на проходе. Скоро ли Понятия не имею. Похоже, папа, что ты ровным счетом ничего о ней не знаешь. Поверенный Матсон, тот самый, что сдал нам дачу, божился, что лучшего уголка не сыщешь во всем свете. Медвежий угол сальткрока. Мне понравилось это название. Я подумаю почему, собственно, детям не провести на Сальткроке летние каникулы. И снял там дачу, очаровательную столяровую усадьбу. сальткрока встретила нас проливным ножем на причале было пусто если не считать маленькой девочки под зонтом и большой собаки угу. я всегда встречаю пароходы как звать тебя девочка карен мария и леонора жозефина гран крестест все зовут меня червин колбаска. потому что я похожа на колбаску. Колбаска. <свист> Ничего, можете и вы меня так звать. А вы из Токгольма, да? Да. А ты откуда взялась? Я из лавки. Из лавки. Ну да. Мэрта и Ниса держат лавку. Непонятно, что ли? Ниса и Мэрта твои родители. Ясное дело. Можно мне погладить твою собаку? Гладь, гладь. Mm. Гладь. Боцман добрый. Он никого никогда не обидит. Это видно по собаке. Ну вот. Вот вам видно. А другие всякие велят на цепь сажать. А боцмана нельзя на цепь. Он вольный. Вот бы мне такого боцмана. Если ты хочешь, я подарю тебе его левую заднюю лапу. Она будет совсем твоя. Моя? Твоя. Хочешь? Да. Вот так мы очутились на Сальткроке В столяровой усадьбе хм, Такая уютная дача, уговаривал меня агент угу. Только он почему-то забыл предупредить, что крыша течет И окна выбиты Да, но в колодце полным-полно лягуш Ой, прощай Ах, Салькрока, Салькрока. Так обмануть старого, глупого мелькера. Столяровая усадьба. Почему она так называется? Ясное дело, потому что здесь жил столяр и его семья. Что за столяр? Веселый такой молодой столяр. Женился и построил этот дом. По вкусу своей молодой хорошенькой жены смастерил он вот этот шкаф, Стол, сундук, стулья. От них пахло смолой и стружками. Все запахи леса поселились в этом доме. И усадьбу свою они назвали Столяровой. А кто сейчас хозяин дома? Кто? Столярова жена, Фрушоблум. Но она очень старенькая, поэтому усадьба распоряжается господин Мацин. Агент и поверенный. Так мне здесь нравится. Смотрите, как великолепный Вик из окна на бухту. А эти чайки, а полоска розовой зари. А разве не здорово, Малин, что у нас в усадьбе есть собственное вековое дерево, на которое можно лазать, а причал, а лодка, а затонувшая шхуна? Вы забыли про лягушек в колодце и моих хоз в гнезде над У меня, наконец-то, будут собственные зверюшки Вот видите А я уж думал, не наделали я глупости И привез вас в этот лягушачий рай Кажется, совсем наоборот совершил благое дело, нечто замечательное Можно даже сказать Из ряда вон выходящее столько дней, а стал казаться, что мы живем в столяровой усадьбе уже целую вечность. Таким солнечным утром, как сегодня, жизнь сплошное удовольствие. Подумать только, можно выйти в пижаме в сад, Походить босиком по траве, окунуться у причала, А потом усесться на собственноручно выкрашенный стул. Правда, ты, папочка, ухитрился при этом выкрасить самого себя с ног до головы. Ну, Марина. Чего тут удивляться? Мелькер выкидывал штучки и почиил. Ну, А помните, чтобы не упасть с крыши, он держался за кочерду. Ну, ты скажешь, ведь крыша была такая крутая. Ну, да, конечно. Шутки шутками, а теперь за дело. Жить надо так. Словно тебе дарован всего один единственный день Сколько сделать можно за день Съесть любимый бутерброд Сочинить стихи и кстати Починить водопровод В жизни главная удача Остальное три Нам везёт, а это значит, Целой жизни равен день. Нам везёт, а это значит, Целой жизни равен день. Лучше верить не в приметы, А в простое волшебство. Даже все на свете беды Меньше счастья одного. Не спеши расстаться с детством Не ворчи, как старый пень Если жить с открытым сердцем Целой жизни равен день Если жить с открытым сердцем Целой жизни равен день День равен жизни? Можно я его проведу на море, папа? Иди купайся, отдыхай, моя девочка Заботы о хозяйстве можешь переложить на мужские плечи Спасибо, папа Мы тоже пойдем на море Ладно, папа? Само собой <музыка> <музыка> Когда зовется черный флаг на мачте Вы о своих сокровищах поплачьте Вся крабральства шат в жаркой берегалке. Поможет вам, как мертвому примарку. Чему искать пирату Глот? Кругом полно добра, пират, пират, укромный брат. А смерть ему сестра, пират, пират, укромный брат. А смерть ему сестра, а смерть ему сестра! У сестра. Пелли захватил удочку и отправился на причал. Привет, Пелли. Привет, Колбаска. Тихо. Ой, у тебя сейчас клюнет. Да-да, сейчас клюнет. А, а это кто? Да это сестра моя двоюрная Стина. истина тебе нельзя сидеть на причале, слышишь? Малышам же нельзя сидеть на причале, они могут свалиться в воду. Тогда и тебе нельзя на причале. Вот, сказала а? Да мне можно. То я, а то ты. Поняла? И потом Пелли дружит не с тобой, а со мной. Поняла? Почему с тобой? А со мной? Он со мной тоже будет дружить. Правда, мальчик? Пелли мой, понятно? Нет, мой. Нет, мой. Нет, мой. Мальчик. Мальчик. Мальчик. Мальчик. Мальчик. Ой, девочки, мальчик. я ничей. Оставьте, я сам по себе. Я подарила ему левую заднюю лапу своего боцмана. Вот. Вот. Подумаешь, я могу дать тебе подержать своего ворона, попрыгуша к Али. Заправдышный ворон. Разрази меня гром, если не заправдышный. Да он у неё в клетке, крыло перебито. Зато он самый умный на свете. Подумаешь, у моей бабушки есть попугай, он говорит, пошёл прочь. Ха, подумаешь, моя бабушка тоже так умеет. Разрази меня гром, если я лгу. Да не бабушка говорит, попугай. Ну, всё, поняла. Ой, поймала. Ой, что ты там нашла, сына? Жука. Фи, ну уж подумаешь, жука. А вот и не подумаешь. Это не просто жук. Он, он заколдованный принц. Вот кто он. О, сказала. Да ты что, только лягушки бывают заколдованными принцами. А откуда ты это взяла? Да мне мама сказку рассказывала про принцессу, которая поцеловала лягушку. И бах... Принц тут как тут. Надо как-нибудь попробовать. она что тебе заколдованный принц? Хм, на что? Как на что, пели Он может жениться на Малин? Ну не надо не Малин жениха. Малин еще совсем молода. <звук> да ты что, Пелли, какая же она молодая? Да она старая-престарая, ну просто с ума сойти. Замолчи. Пошли прочь со своими заколдованными принцами. Пелли, куда ты? Не Пелли, хочу что? я с вами. Пелли, ты куда? Ясно. Он не хочет, чтобы Малин женилась. Знаешь, почему, Стина? Почему? Верно, потому что у него нет мамы. А почему у него нет мамы? А потому что мне Малин рассказывала, что у них мама умерла, когда Пелли только что народился. И от чего только люди умирают? Не знаю. Малин. Так это есть Малин? Угу. Малин. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Малин, мы вот тут со Стиной подумали, не собираешься ли ты жениться? Замуж, ты хочешь сказать? Ага. Сперва надо найти человека, чтобы был по душе. Понятно вам? Ну, а где его взять на сальт-кроки? С подходящими женихами у нас на сальт-кроки туговато. А? Но ты могла бы жениться на заколдованном принце. А здесь они есть. Их в канавах полным-полно. Червин говорит, что все лягушки заколдованные принцы. Поцелуешь одну лягушку, и бах, принц тут как тут. Выходит совсем просто. Тогда я попробую подыскать себе кого-нибудь. Попробуй, попробуй. <музыка> Без деревянных башмачков. Чок-печок-печок-печок. -чок -чок -чок. Искать напрасно женихов. Чок-печок-печок-печок. گوش نیئر نیسی دل پت کرا اول وول مالین ہتھا убежала а кто же теперь поцелует лягушку знаешь что Давай мы ее сами поцелуем. Принц явится. Потом мы отведем его к Малин. А там пусть сама хоть немножко постарается. Целуй. Целуй, ты первая. Целуй. Сейчас. Целуй, целуй. Ой, ну и где же он, твой принц, а? Что-то не торопится. А ну дай я. На. Не умеешь, так не берись. Целуй. Ну и где же он, а? Где? Где? Да глупый принц, не хочет превращаться. Тогда убирайся отсюда. Дай вы, осторожно. А, вот он, принц, заколдованный, только без короны. Да ты что, Стина, это же Бьерн собственной персоной. Я-то думала, принц. Я думала. А вообще-то, чем мне жених для нашей Малин? А, я передумала и женить, Стина. Бьерн, бьорн совсем неподходящий жених для Малин. Он, знаешь, как не любит моего боцмана. А потом, ох и разозлится же Пелли. Да уж точно, он не обрадуется. День равный целой жизни Выпал на долю Пелли В этот день он был Самым счастливым мальчиком На Салькроте А может быть даже в мире Чёрлин подарила ему Кролика С ума сойти можно Шутка ли иметь кролика И чтобы он был твой Теперь-то я знаю Что такое счастье что такое счастье? Это когда ты любишь кролика, и он твой. И он твой. Совсем твой. И бархатные его ушки, всегда выглаженные, как на праздник. И две красные клюквинки глаз. И пушистый хвостик, похожий на большой одуванчик. И глухой колокольчик сердца. Колокольчик, словно сделанный из мягкого фетра. Колокольчик, который можно услышать только любящими руками. Это и вправду счастье, Пелли. Вот бы и мне... Хоть кусочек кролика. Конечно, Чёрвин, счастьем надо делиться. неправда ли? Вот эта левая задняя лапка, Которая умеет прыгать не хуже всех остальных, Вся вместе с чёрной подошвой и коготками. Чёрная, она твоя. Благодарю тебя, Апелли, А Сюжи, Сюжи, как мы его назовем? Если это мой кролик, то фамилия его Мелькерсон. Если это младший Мелькерсон, почему бы не назвать его Ёлка? Ёлка? Ёлка? Мелькерсон. А мою левую заднюю лапку Я бы тогда назвала Йокке Гранквист И они будут всегда вместе Будут всегда вместе Йокке Мелькерсон И Йокке Гранквист Йокке Мелькерсон И Йокке Гранквист вместе как ты и я вместе как ты и я ты Счастливые дни похожи один на другой, но горе всегда приходит по-своему. В то утро мы сидели у Гранд Квеста. Угощайтесь! Пусть посоладки свежекопченые, угощайтесь! Заходите! Здравствуйте! Бьерн, здравствуй! Присаживайся, Бьерн. Благодарю. Я по делу, но, по кажется, делу? не вовремя. Какое дело? Рассказывай. Да. Большая неприятность. Что такое? Мало того, что пропадают куры, так вот сегодня дедушка на выгоне нашел овцу с прокушенной ногой. Кто же мог прокусить ей ногу? Да. Вот именно, кто? Дед слышит, тяпкает собака, а овцы блеют точно их кто режет. Побежал на выгон, видит, овцы сбились в кучу, а из кучи выскакивает. Кто бы вы думали? Ну -ну. Кто? Кто же это? Боцман. Боцман? Боцман, мама! Боцман! Ах, вот что! Но кто же все-таки перепугал овец? Как кто? Разве я неясно сказал? Боцман, вот кто! Совсем неясно! Боцман! не обижа да уж хорошие. чего только не наслушаешь просто уив вариант но чтобы боцман дра ловец я вот никогда не поверю боцман самый смирный пес на свете и случая такого не было чтобы он кого-нибудь тронул. тронулшо пусть так куры пропадают боцман тут ни причем овца лежит с прокушенной ногой тоже ну может теперь вы мне поверите ки Как Что это случилось? Малыш, вероятно, неплотно закрыл дверцу загончика Бедный кролик. Конечно, бедный. Жил бы и жил, если бы боцману не захотелось крольчатины. Ёйки, ёйки! Прости меня, это я во всем виноват. Зачем я ушел от тебя? Ведь еще утром я кормил тебя одуванчиком, потом поиграли, потом разговаривали, и ты так прыгал и играл на барабане. Что он тебе сделал, Боцман! Маленький, такой беззащитный, как ты мог, как ты осмелился, mm. я тебя обидеть не могу. Ну, не надо расстараться. Вы успокойся, вы успокойся, Пельманович, купим моего кролика, Пельманович. Сегодня один кролик, завтра будет задушен другой. Сперва кролики, овечки, а потом и на людей бросаться будет. Это неправда. К сожалению, Бьерн прав. Папа. Да, да. Такой собаке, который таскает кур, кусает ягнят и вот, тушит кровь. Такой собаке жить нельзя. Ты не дам, папа, не дам. Ну как ты мог поверить? Поверьте собаке, поверьте собаке, она невиновна. Она всё надеется, на справедливости смотрит, безмолвно. за её теплу тусклых как тусклые свечи О хоть бы протёпкать она бы умела словами человечьи Она бы сказала как нежно вас любит она бы сказала Как вас ожидаю хозяйскую туфлю в прихожей вязала За вас она на смерть со своей готова Она бы сказала но я тебе не вымол ведь же ей не снухом соседским не свлеть фискала Она не загрызла педняку, крольчонка и кур не достал. Подраться с дворнягой тут дело другое, и подумаешь. Драка. А маленьких трогать собачьи или дело скажи. Собак. Скажи, собак. Не троньте собаку. Со все подозрения. Простите. Прощение. Подайте ей руку.